Когда же всемерно вырывались из подчинения отдельской уездной казачьей власти, и городские самоуправления в конечном результате настояли на проведении выборного производства на основании закона особого совещания, даже революционной демократии в образе Севкогора в поисках выхода между стремлением сословно-казачьих кругов растворить город в сельской казачьей массе, враждебной городской культуре и недоверием власти имущих кругов к особому совещанию, установившему опеку над целесообразностью действий городских самоуправлений, склонялось явно на сторону второй комбинации.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 Характеризующий трагикомическое положение Владикавказской железной дороги, Имевшей несчастье пересекать 11 раз суверенные государства. В этом эпизоде, как в кривом зеркале, отражается вся лоскутная государственность Юга. В июне-августе 1919 года имела место следующая переписка. Первая. От начальника управления торговли и промышленности Терского войска Управлению Владикавказской железной дороги Телеграмма 29 июня Терское войсковое правительство Являясь высшим органом правления в Терской области Сохраняет за собой всю полноту власти И вместе с нею неотъемлемое законное право как такового В издании законов и распоряжений в области Отмена и запрет на провоз товаров Как по области, так и за пределы ее По разрешениям на то терского правительства Лицами, не имеющими к нему никакого касательства Является незаконной, претендующей Ограничить власть войскового правительства А потому терское правительство требует в пределах Терской области исполнять распоряжения только войскового правительства. Производить отправки грузов за пределы области по разрешениям на то правительство, а по области без всяких разрешений. Уторгпром Орлушин. Отправителя Кабарды управлению Владикавказской дороги сношение 3 июля. Управлением дороги сделано распоряжение начальникам станций Нальчик, Докшукина, Котляревская, Прохладная, Солдатская и Муртазово, находящихся на территории Кабарды, не принимать никаких грузов без разрешительных свидетельств Терского правительства. Настоящим ставлю вас в известность, что Кабарда есть самостоятельное административное управление, в своих правах равное терскому правительству, и одно лишь может запрещать или разрешать ввоз и вывоз в пределы и за пределы Кабарды, а потому означенное распоряжение прошу отменить, поставив в известность господ начальников вышеупомянутых станций и предписать им принимать товары к отправлению лишь по моим разрешениям и окружных нальчикских управлений. Генерал-майор Князь Бекович Черкасский